Глава 12. Замполит Родин поставил джип Виллис рядом с обугленным островом того, что тоже было когда-то Виллисом, снял с борта своего джипа лопату. И направился посаждённый траве к дверному косяку фанзы, одиноко возвышавшемуся перед грудой золы из горевших до черна досок, и как будто приглашавшему усталого путника перешагнуть на ту сторону, где есть только прах и пепел и тлен. Замполид суеверно обошел эту распахнутую в никуда дверь, тут и там поворошил лопатой руины, скинул с каменного кана изъеденную черными струпьями балку. Вместе с балкой с кана соскользнуло что-то блестящее и беззвучно упало, оставив маленькую круглую лунку в зале. Родин встал на четвереньки, залез рукой в лунку и выудил монету в пять фенеев. Хороший знак на удачу. Он уже был здесь совсем недавно, когда забирал погибших товарищей Шутова. Только в тот раз он смотрел не туда, смотрел не на то. Доверял убийце, шпиону, оборотню. На этот раз он все осмотрит, как надо. Здесь должен быть еще один труп. Труп самого капитана Смерш Шутова. Едва ли он в доме. Какой шпион и убийца оставит труп в доме? Нет, он его закопает. Значит, ищем свежеразрытую землю. Где ищем? Инстинкт подскажет. Со стороны леса вместе с порывом ветра прилетел обрывок колокольного звона. Замполит замер посреди пепелища, по поптичьи наклонив голову. Она совершила обратный переход, не выпуская зажатую во рту тушку цыпленка. Прошла босиком по изумрудному хрусткому мху. У самого алтаря мох был сухим, порыжевшим и лежал небархатным ковриком, порваными лоскутами. Это значит, богиня злилась. Она опустилась на колени, воскурила благовонную палочку, воткнула ее в чашку с пеплом и только тогда орасжала зубы. Задушенный цыпленок мягко шлепнулся на жертвенный пень. Он был еще тёплый. Небесная лисица Хусянь поблагодарила Лизу за подношение гулким чугунным голосом. Хусянь говорила со стадом живых посредством колокола, подвешенного к навесу. Я принесла тебе пищу, небесная лисица Хусянь. Я для тебя убила цыпленка. Возьми его, а к моему детенышу Будь милосердна. Согрей мою дочь своим теплым мехом. Обереги ее от всякого зла. Лиза умолкла и вслушалась. Кто-то шел прямо сюда, к лесному храму лисицы-отшельницы. Шёл отсожжённый ведьминой фанзик, которую прозвали ведьминой, потому что после изгнания из лисьих бродов там жила Анли и её мать. Она лизнула пальцы, сжала рыжий кончик курительной палочки, он беспомощно зашипел и погас и метнулась в кусты. И еще прежде, чем увидеть пришедшего, почуяла и узнала его душный козлиный запах, Кислятина старого пота и резкая сладость выдохшившегося советского шипра. Замполит Родин пришел с лопатой. Брезгливо оглядел храм лисицы-отшельницы, Цыпленка и деревянного идола на жертвенном пне. Мракобесие подцепил лопатой лоскут засохшего мха у алтаря, тот отошел легко, и под ним открылась рыхлая, недавно взрытая, осквернённая кем-то земля. Замполит Родин разделся до пояса и начал копать, оскверняя священную землю повторно. И терпкий запах богини Запах прелой земли и хвои и можжевеловых ягод смешался с запахом его кислого пота. А чуть позже, когда Родин стоял в яме почти по бедра, с запахом мертвечины. "Двое", тихо сказал Замполит и резко согнулся в сторону алтаря в рвотном спазме. Лиза зажмурилась, чтобы не видеть. "Это плохо. Очень плохо". Богиня разгневается и не захочет помочь ее девочке. О небесная лисица Хусянь, накажи осквернившего храм твой, но не тронь мою девочку. Когда Лиза снова открыла глаза, Замполит натягивал резиновые перчатки. Наклонился, сунул руку в яму по локоть. что-то чавкнуло. И родины сдал ликующий вопль, перешедший в отрыжку и кашель. Есть коронки. Накажи недостойного, который вторгся к тебе. Замполит тяжело дыша выбрался из ямы, помялся у края, не зная, что делать дальше. Потом трижды выстрелил в воздух. Богиня отозвалась погребальным звоном чугунного колокола. "Спи спокойно, товарищ Шутов", проблеял Родин. Он зачерпнул лопатой землю из свеженарытой кучи, бросил обратно в яму и вдруг застыл. «Или не спи. Я лучше, так сказать, потревожу для твоего же блага, товарищ шутов". Замполит Родин бросил лопату и быстрым шагом направился обратно к ведьминой фанзе. Когда он скрылся из виду, Лиза вышла из зарослей и встала на краю ямы. Слепившись разлагающимися телами, как сиамские братья, там лежали два мертвеца. У одного на дымчато-сезой коже под рядеющим сонмом встревоженных светом червей угадывались разводы татуировок. У другого не было головы, только кусок нижней челюсти, ухмыляющейся металлическими коронками. Максим Кронин сказал ей, что занял место капитана Смерш Шутова, но не сказал как. Теперь она знала. Она вырвала у себя волос и привязала его к кусту а рядом белую ленту. Я завязываю черный узел на смерть, а белый на жизнь. Она встала на четвереньки и прежде чем совершить переход, помолилась. О, небесная лисица Хусянь, если ты меня еще видишь, если ты меня еще любишь, пощади мою девочку. Она хорошая, добрая, оставь ее в стаде живых. Забери из стада ничтожества, забери Георгия Родина. Пусть не сможет рассказать о могиле, потому что сам в ней прибудет. Она услышала нарастающий шум мотора. Треск перемалываемых колесами корней и веток и сделала переход. Замполит подогнал Виллис к лесному храму, к самому краю ямы, неловко выпрыгнул, чуть не свалившись в могилу, и сложил брезентовый верх. Она не стала смотреть. Она знала, что он сделает дальше. Она хохотнула Поلیسی с подвизгиванием и стоном и побежала в сторону города заметая следы раздвоенным с саполёнными кончиками хвостом